Мир тоже становится профессией. «На войне всего сильнее меч, в мире — речь», — приписывается Сократу. Сто лет назад об Афинах говорили. Кто был в Афинах и добровольно покинул их, тот верблюд. Теперь стали говорить. «Афины — это заезжий двор, каждому охота там побывать, но никому не охота там жить». Тогда Афины были богаты и прекрасны, потому что собирали дань союзников. Теперь дань кончилась. Нужно было решать, как жить дальше. Или переходить на положение мирного второразрядного города, получающего медленный, но верный доход с морской торговли, или пускаться в отчаянные войны в надежде на случайную, но большую добычу. Первый путь предпочитали богачи. Торговый доход оседал в их суднуках». Второй путь предпочитали бедняки. Военная добыча шла в казну и праздничными раздачами делилась между всеми гражданами. Не надо забывать, что войска теперь были обычно наемнические, и война, стала быть, велась деньгами. Это значит, что деньги на снаряжение войск и флота беднота собиралась богачей, а сама часто даже не выходила ни в поле, ни в море. Понятно, что за такие войны часто голосовали не думая, а потом приходила расплата. Оратор Демат говорил, чтобы проголосовать за мир, а сперва надо одеться в траур. Решались споры и сводили счеты в народном собрании и в суде. Суда не удавалось миновать ни одному политику, даже удачливому. Полководца всегда можно было привлечь за то, что Онде не полностью использовал победу, а мирного оратора за то, что он подал народу не лучший возможный совет. Появились настоящие шантажисты, которые являлись ко всякому заметному человеку и грозили привлечь его к суду. От них откупались, лишь бы они оставили в покое. Называли их сикофанты, а сами о себе они говорили «мы сторожевые псы закона». Оратора Ликурга упрекали, что он слишком уж много тратит денег, откупаясь от сикофантов. Ликург отвечал «лучше уж давать, чем брать". Свода законов в Афинах не было. Судебные заседатели вносили приговоры больше по гражданской совести. Если хороший человек, то и вину простить можно. Главным становилось не доказать, была ли вина, а убедить, что обвиняемый хороший или, наоборот, плохой человек. А для этого нужно было ораторское дарование. И ораторы становятся главными людьми в Афинах. При Перикле ораторы полагались только на талант и вдохновение. Теперь ораторы изучают свое дело, пользуются правилами, заранее сочиняют и сами записывают свои речи. Правила ораторского искусства начали вырабатывать еще софисты. При подготовке речи нужно было заботиться о пяти вещах. Что сказать, в каком порядке сказать, как сказать, как запомнить, как произнести о четырех разделах – вступлении, изложении, доказательствах, заключений о трех достоинствах стиля – ясности, красоте и уместности. Впрочем, теория – теории а когда великого Демосфена спросили, какая из пяти частей красноречия главная, он ответил – произнесение. А во-вторых – произнесение. А в-третьих – тоже произнесение. Старейшиной афинских ораторов был и Сократ. Сам он не выступал с речами, был слаб голосом и застенчив характером. Но все молодые мастера красноречия были его учениками. Он говорил, «Я, как точильный брусок, сам не режу, а других вострю И добавлял, «С учеников я беру по 10 мин, но кто меня самого научил бы говорить с народом, тому бы я и тысячи не пожалел». Молодой Демосфен, придя к нему, сказал, «У меня нет десяти мин, вот две, за пятую часть твоей науки». И Сократ ответил, «Хорошая наука, как хорошая рыба, не разрезается на куски, бери всю». Афинин он учил бесплатно. Ораторское мастерство мерится успехом. Оратор Лисий сочинил защитную речь для одного ответчика. Тот прочел ее несколько раз и сказал, «С первого раза она прекрасна» но чем больше ее перечитываешь, тем больше видишь натяжек. — Отлично, — сказал Лисий, — судьи-то и услышат ее только один раз. Сам димасфен сочинил однажды речи и для истца, и для ответчика сразу. Они боролись перед судом словно двумя мечами от одного оружейника. Чтобы разжалобить суд заслугами подзащитного, иной защитник обнажал ему грудь, показывая на шрамы. вот что он претерпел за вас. Оратору Гиппериду пришлось защищать красавицу Фрину. Он разорвал на ней одежду. Посмотрите, может ли такая прекрасная женщина быть виновной? Фрину оправдали, но издали закон, чтобы судьи выносили приговор, не глядя на обвиняемых. Видя такие ораторские приемы, народ и здесь привыкал чувствовать себя зрителем, а не участником, пользоваться правом на праздность. Однажды димат говорил в народном собрании. Дело было важное, но скучное, и его не слушали. Тогда он остановился и начал рассказывать басню. диметра лягушка и ласточка шли по дороге. Очутились они на берегу реки. Ласточка через нее перелетела, а лягушка в нее нырнула». И замолк. «А диметра закричал народ. «А диметра стоит и сердится на вас», – отвечал Демат. «За то, что пустяки вы слушаете». А государственных дел не слушайте.